Глава 16 Мир номер 36 шесть. Вовремя вспомнив, что мои слова могут услышать, а из-за дальности не было известно, какие именно темные здесь ошиваются, я передумал что-либо говорить вслух. Выудив из кармана смартфон, уже собирался начать набирать сообщение для Энн, как бешеный мышкара налетел на девайс, и облепила плотным слоем, при этом не касаясь моих пальцев. «О, не трогай их их,ня!» Тихо сказала девушка, взяв меня за свободную руку. «Да. И вперед. Через какие-то мгновения крошечные черные...» Существа разлетелись в стороны, а вскоре вокруг даже стало светлей. Похоже, они отправились куда-то ещё. Запоздало кивнув, я быстро набрал текст. Вокруг есть тёмные, невероятно даже несколько. Вцепившись в гаджет, эн замерла, будто не веря написанному. Но, быстро собравшись с мыслями, она напечатала ответ. «Похоже, что всё хуже, чем я думала. Мой дом не очень далеко, но нужно сначала смотреться, раз они близко». В знак согласия, спрятав смартфон, я для начала оценил обстановку. Мы стоим в каком-то переулке между двумя высочайными домами. Количество этажей в которых я вот так сразу посчитать не пытался. но да и окна с этой стороны не были видны. Не сказать, что архитектура сильно отличается от привычной. Разве что масштабы впечатляют, поскольку вдалеке виднелись такие же постройки. Между зданиями на большой высоте перекинуто нечто вроде перехода, загораживающего обзор. Так что толком больше ничего не было видно. Если повезет, то противник окажется просто жителями этих домов. И нам не придется биться непонятно с кем. Ну как повезет. Речь именно о насцен, конечно. Такие соседи на нахрен не сдались. Пройдя немного вперед, я глянул на небо, и даже поправил очки, сразу не оценив. Целая мать их платформа над городом! Далеко вверху, закрепленная на огромных испальницких колоннах, выполненная из какого-то черного материала, и приветливо подмигивающая огоньками. Собственно, из-за этой махины не было видно неба. а весь свет вокруг поступал от фонарей. На более освещенных участках улочки можно было заметить, что асфальт и стены вокруг уже успели покрыться небольшими трещинами, местами плохо видимыми изобилие граффити и прочим мазни. Прекратив пялиться на местные достижения архитектуры, я прислушался к шепоту. «Так, вроде бы сильнее». Видя вопросительный взгляд моей спутницы, я взял ее за руку и осторожно пошел вперед. «Черт, только сильнее становится!» «Похоже, теперь уж точно не в здании». Впрочем, за пределами переулка располагалась узенькая двухполосная дорога, по которой зато недолгое время, что мы пробыли здесь, никто не проехал. А за ней другие дома, расположены почти впритык. Разве что узенькая дорожка для пешеходов осталась. Где-то неподалеку бахало басами ужасно дисгармоничная электронная музыка. Иногда слышались радостные крики. Похоже, кто-то здесь все-таки на улицах появлялся. Обернувшись, увидел, что окон дома хоть и было много, но из них больше половины были разбиты. Да и сами здания с лицевой стороны выглядели весьма старыми. Двери у подъездов не было, ступени раздолбаны, а мусорные баки неподалеку, обильно заваленные горками халама, пестрили светящимися надписями, которые не мог распознать даже амулет. Судя по общему состоянию непонятной пыли, осевшей вокруг, воздух тут был так себе. Я невольно бросил быстрый взгляд на Энн, чья повязка на лице уже стала серой. От заботы кошечки стало как-то приятнее на душе. Раздался волчьевой. «Совсем рядом, думаю, за домами на другой стороне дороги». Музыку заглушили крики. А Эн тоже жала мою руку сильнее и указала пальцем в противоположную сторону. «Нам туда!» Быстро сказала девушка. «А там сам решение!» Учитывая, что мы уже вряд ли бы успели помочь теми знакомым меломанам, разумнее всего было бы и самим не подставляться. Махнув головой, я побежал в указанную девушкой сторону, а она поспешила за мной. Перейдя дорогу, мы завернули за угол, и почти сразу увидел яркие прожекторы метрах 100 впереди. Недовольно някнув, Энн меня за руку, и мы заскочили в ближайший подъезд. «Полицейская операция! Огонь бьется на поражение!» Прозвучал искаженный динамиком голос на незнакомом, но понятном мне языке. Послышался неожиданный звук, слышанный мной ранее разве что в кино. Работающая гидравлика или лес по асфальту. Расположившись возле дверного проема, я осторожно углянул наружу. Прожекторы приближались. Только теперь к ним добавились ярко-красные лазерные целеуказатели. Лучи света скользили по стенам подворотням. Мы целево недоброжелателей, поэтому я поспешил скрыться, но самое важное увидел. Шестиметровый шагающий робот на двух птичьих ногах шумом прошел мимо. За ним пролетел несколько, видимо, дронов, напоминающих мечи для регби по форме. Вскоре следом промчался автомобиль без колес, как и вся техника перед этим. Черного цвета, посеревшего от пыли. Из-под днища машины лилось тусклое белесое свечение, но больше ничего особого заметить я не успел, да и волновало совсем другое. Поиск темных, повышение тарони 5, увеличение радиуса до 150 метров, подсвечивание темного в радиусе 40 метров, подсвечивание ранее открытого темного в радиусе 175 метров, цветовое разделение по типам темных, разделение по яркости в зависимости от силы темных, пятый уровень, открытие трансляции, сведения об аурах открытых темных передаются путешественницам. Я сразу же заметил, как шапочка н сдрогнула. Девушка проводила взглядом удаляющую машину. Да, на месте водителя был тусклый алый силуэт. «Чудище здесь, уже пробрались нужные структуры. Конечно, это была не полиция, как таковая. Это для меня был адаптированный перевод, как я понял. Но сам факт...» «Плохо дело, ня», — грустно сказала девушка. «Тут и без этого было проблематично перемещаться. А теперь и подавно, ня». Послышался виск многоствольных пулеметов, но вскоре затих. «Вообще стало вдруг чересчур тихо. Ни музыки, ни криков». Жестом дав знак, Энна смотрелась и побежала вместе со мной наружу, шустро ведя меня по серым улицам. Оставив позади несколько перекрестков, я даже уже запутался, настолько однотипно все вокруг выглядело. Ни магазинов, ни кафешек, или каких-нибудь других заведений, что разбавляли бы общий вид города. Никаких рекламных у гуляющих прохожих или припаркованных на обочинах автомобилей. Будто кто-то понатыкал дома, а про все остальное забыл. Вскоре мы оказались перед очередным зданием, и, судя по довольному няку, мы были на месте. Заскочив внутрь, поднялись на несколько этажей вверх, и я увидел, где на самом деле протекает жизнь. В длиннющем коридоре оказались размещены комнаты по бокам от прохода, и практически во всех горел тусклый свет. Где-то ж разогреваемая пища, и к такой торговой лавке выстроилась очередь из дозномастных людей. Многие были одеты в рваное тряпье, растянувшиеся от долгой носки, и выпачканные в многочисленных пятнах. В одних комнатушках штупали одежду. В других орудовали какими-то инструментами, чиня сломанные приборы. Просто глаза разбегались от увиденного. Сняв повязку, он бросил ее в урну. Но я не стал отвлекаться, продолжая нести сумки. Твердым шагом, подойдя к маленькой коморке, заваленной различной техникой, девушка подсучала кулачком по крохотной досочке с прикрепленным звонком. «А почему не...» Начал было я, направив подбородок в сторону доски. на девушка, хихикнув, ответила быстрее. «Звонок сломан меня?» «Да? Серьезно?» «Стоит ли доверять такому человеку что-то чинить?» Послышался грохот от многочисленных падающих предметов. И вскоре перед нами появился мужчина лет сорока с густыми серебристыми волосами и огромным носом. «Ох, хвала небесам Мэнжи! Ты жива, слава богу! Надо же, слухи уже разные пошли!» Шмыгнув носом, ремонтник провел тыльной стороной ладони на уровне глаз. «Ох, ну не буду тебя отвлекать, ты же подел, наверное!» «Да, вот спасибо за беспокойство беспокойствование!» Лучезарно улыбнувшись, девушка мило склонила голову на бок и взяла хвостик в руку. «Мне бы кинс хоть какой-нибудь, можно даже старенькой модели, или бэушной. Позёси-позёси, нё!» Получив такую дозу милоты, небо сам ей грузовик этих кинсов или чего там отгрузил. Вот ведь хитрая девица! На лице Гута застал выражение умиления, и он, развернувшись, стал ковыряться в хламе. Через несколько минут выводив такой же девайс, как тот, что я подобрал рядом с сыном во время нашей первой встречи. «Ой, спасибо, нё!» «Только мне надо за денежкой сходить! Я не ожидал что ты такой быстрый, ня!» Даже задрожав от восторга, кошечка состроила виноватую рожицу. «Энджи, ну то чего? Потом занесешь, не боись! Пользуйся на здоровье! Да храни от тебя боги!» Явно довольный, ремонтник вручил гаджет девушке. Откланившись, она отвернулась и вновь стала серьезной, а я поспешил за ней. То и дело ее окликали и радостно махали при встрече. А вскоре я увидел коморку побольше, где на грязном белом кресле дремала морщинистая старушка с фиолетовыми волосами, облачена в такую же форму, что Энн. Даже чулки. Ну, я постарался забыть увиденное. «Миссис курата Эй, миссис Курато!» Начала девушка звать бабульку. И так громко хрюкнув, очнулась. «Ох ты ж, боже мой, Энджи! Ядрить твою налево! Так ты не сдохла?» По интонации старухи было сложно понять, то ли она рада, то ли совсем наоборот. Энджи пожала плечами, после чего легонько улыбнулась, издев меня за руку, сказала... «Я была уже почти мертва, но этот парень спас меня, няня. Мы милая пара, правда?» Прищурившись, Курада присмотрелась ко мне. Но похоже, я её всё-таки устроила своим внешним видом. «Но мне нужен новый мультик, няня!» Осторожно добавила Энн. Услышав первые слова из ответа бабульки, я поставил сумку и прижал шапочку к голове девушки. Когда отборный многоэтажный мат прекратился, старушка сказала «Да сейчас хер найдёшь даже, где его починят! Всех торгашей замели! Ну как можно быть такой беспечный?» в губы, Энн молча пошла дальше по коридору, не обращая внимания на продолжающиеся крики. Я, подхватив сумки, поспешил за ней. Решив, что лучше уж поговорить наедине, молчал всю дорогу, и вскоре мы дошли до другой лестницы. Поднявшись на несколько этажей, вышли уже на вполне обычной площадке. Поменьше, чем увиденное ранее, гостиничного типа. По обеим сторонам были двери без каких-либо опознавательных знаков. Подойдя к одной из таких, Энн коснулась небольшой панельки пальцем. С громким щелчком замок открылся, и мы вошли внутрь. Слева можно было увидеть короткий коридор с парой дверей, ведущей на кухню. Напротив расположился вход единственной на довольно большую комнату. Мытерев ноги о протертой до дыр коврик с улыбающимся ушастым смайликом, Энн с улыбкой втянула воздух. И, стащив наконец-то респиратор, тоже почувствовал приятный аромат. Благовоние или освежитель. Но запах чудесный. «Чувствуй себя как даманя!» С сказала девушка и, потыкав пальчиком, казала на ванную туалет. «Проходи, ня!» В комнате находилась полуторная кровать без видимых ножек. Просто висящие в воздухе. В стену оказались вмонтированы дверцы, выполняющие роль шкафов. А также был небольшой столик со стульями и диванчиком, стоящий напротив глянцевой поверхности стены. Все было идеально расставлено и разложено, разве что небольшой слой пыли нарушал этот перфекциониста «У тебя очень уютно!» Честно сказал я, и девушка радостно заулыбалась. «Даже сумки неохота ставить!» Прищурившись, словно оценивая, как отнестись к моим словам, Энн отправила наш багаж в один из контейнеров, после чего устал плюхнулась на диван. Я же подхватил стул и, развернув спинкой вперёд, уселся на него. «Похоже, ты весьма известная, Энджи!» Сухмылочка произнёс ей, на что девушка слегка покраснела, отведя взгляд. «Ам, я же всё-таки медик, а нас на квартал не больше десятка наберётся, не Со смесью гордости и грусти сказала девушка. «Правда, без инструмента толку от меня никакого, не «Ну неужели он настолько редкий? Может, дорогой? Уж знает тебя не похоже, чтоб ты так быстро чаялась, а?» Постаралась я приободрить кошечку, и та благодарно някнула в ответ. «Эх, Кура-то права, тут днем с огнем несущий шпицов, хотя если поискать дня...» не... Задумавшись, девушка включила свой новый гаджет. «А что насчет твоей внешности? Я думал, ты скрываешься». «А, тут полно чудаковня. Кто-то просто думает, что я фанатю от шифтеров, вот и операцию сделала». Улыбнувшись, ответила Энн. «Капюшон нужен не для маскировки, он для того, чтобы на нит в ушах не застревали». Добавила девушка и демонстративно щелкнул потерявшими от пыли механическими треугольничками. «Там уж кара, что нас встретила, ня. Это поисковые боты корпорации Верхних. Всю электронику время от времени проверяют, опасаясь шпионажа». Погладив переносец, я поправил очки и переспросил. «Верхних — это стойплатформа, да? Там ведь, наверное, побольше специалистов. Может, там чинить?» «Меня туда не пустят из-за геномодификации неопознанных нанитов крови, ня». С недовольным видом процитировала девушка то, что с ней уже происходило. «Точно, ня! Надо попробовать тебя туда отправить, ня!» Радостно воскликнул за зашелестя хвостиком по ткани. Тут пришла пора для моей новости. Сначала я этого не приметил, со всей беготнёй, но в спокойной обстановке ощутил гораздо яснее. Посмотрев на потолок, отчётливо видел крохотную жёлтую точку где-то далеко вверху. «Тогда почему другая неко свободно там находится?»